Он сделал паузу и обвел глазами присутствующих. Взгляды, устремленные на него, были внимательны. Почерпнув в этом внимании уверенность, он заговорил громче и горячее. В сорок первом году на нас вероломно напала Германия, страна, имевшая сильнейшую в мире армию и легко покорившая половину Европы. И вот наша советская родина... которая всего два десятилетия назад была нищенской и отсталой, разгромила фашистскую Германию и вошла в Брандербургские ворота. Что за чудо произошло в нашей стране за двадцать лет? Что дало ей непобедимую и несокрушимую силу? Наша правда и наше единство. Как бы подчеркивая эти слова, он поднял руку, сжал ее в кулак, и опустил на стол. Общая борьба за общее счастье. Вот закон нашего нового мира. Об этом хорошо говорили все выступавшие до меня. Легко ли нам строить новый мир по новым законам? Нет. Трудно, потому что вся страна наша идет под угрозой волчьей своры. Но что же следует из этого? при первой трудности отказаться от общей борьбы за общее счастье и каждому воевать отдельно за самого себя? «Нет!» — вырвалось у Алёши. Все взглянули на него, и он покраснел. «Нет!» — повторил за ним Андрей. «И в этом большая правда всех тех, кто говорил до меня. Но, товарищи, у русской пословицы «один за всех» есть вторая половина, «все за одного». Не забыли ли мы с вами об этой второй половине? Василиса Михайловна рассказала нам о тех давних днях, когда Любава шла под венец, но почему не рассказала она нам о том, как живет Любава сейчас? Петр Матвеевич рассказал о том, как надорвался Любавен отец, поднимая камень. Но подумал ли он о том, не надорвется ли сама Любава в трудные военные годы в плохом колхозе, поднимая пятерых своих детей? «Василий Кузьмич, ты вспомнил о том, как муж Любавы под Сталинградом остановил дрогнувших и побежавших бойцов и повел за собой. И почему забыл ты?» О тех годах, когда здесь, на наших колхозных полях, Любава шла впереди других и вела за собою многих. Что же, товарищи, мы совсем сбросили с Любавиного счета эти годы? Андрей вышел из-за стола и остановился прямо против Любавы. Всегда холодноватые и веселые глаза его светились тепло и ярко. Нет, Любовь Васильевна. Мы этих лет не сбросили с вашего счета. Укорять вас вашим уходом из колхоза мы не будем. Решили вы уйти из колхоза? Думаете, что легче вам будет в городе? Что ж, идите. Жаль нам вас терять, но никто вас не осудит. Больше того, когда поднимется Первомайский колхоз... Андрей поднял сжатую в кулак руку, сдвинул брови и твердо перебил самого себя, а он скоро... «Совсем скоро поднимется, — Любовь Васильевна. Так вот, когда поднимут его люди уже без вас, без вашей помощи, люди напишут вам, приезжайте обратно, и вы приедете обратно. Вы не сможете не приехать, потому что здесь прошла вся ваша жизнь, потому что все здесь, от стен этой комнаты до полей, которые лежат за деревней, все вам здесь кровно родное». Вы вернетесь, Любовь Васильевна, в родной ваш колхоз, вернетесь через год, через два, когда люди без вас поднимут его, и все будут рады вам, и никто не встретит вас словом укора, никто не осудит. Мы понимаем, что вам было тяжелее, чем другим, мы знаем, что надо было раньше прийти вам на помощь, и мы не сбросим с вашего счета всей вашей честной и самоотверженной работы. Любова Сама не понимала, что с ней. Слезы катились по ее каменным щекам. Те слова, о которых тосковало ее сердце, которые ждала она услышать только от умершего мужа, которые снились ей, которые только что звучали в ее воображении, сказал этот маленький, светловолосый, почти незнакомый ей человек. Заглянул ли он в самое ее сердце? Услышал ли самые ее мысли? Он непонятным образом обошел каменные стены, которыми она себя окружила, и встал рядом с ней и взял ее за руку. Она ощущала тепло его маленьких сильных рук. От этого тепла таял лед, и слезы одна другой тяжелее, крупнее, жгучие катились неудержимо по холодному лицу, на котором не дрогнул ни один мускул. Лицом, мыслями, голосом она владела вполне. и только со слезами ничего не могла сделать. Она и была изумлена тем, что этот молодой, похожий на светловолосого мальчика секретарь райкома нашел те слова против которых она была бессильна, и вся неукротимая гордость ее поднималась при мысли о том, что колхоз поднимется без нее, и какая-то еще неясная новая возможность брезжила перед ней. Не за уход ваш из колхоза. «Ни за возвращение ваше не упрекнет вас ни один человек», — продолжал Андрей. «Но есть у меня другой и единственный упрек к вам». «Зачем вы молчали?» «Ну, люди не доглядели за вашей бедой. Я не увидел всей тяжести, которую вы несете. Так ведь и у людей, и у меня не одна же вы. Почему не могли прийти сказать, трудно мне, помогите?» «Гордость у вас неправильная, вредная вам и обидная для людей». «Да ведь она уж больно характерно перебила Андрея Василиса. Придешь к ней спросишь, как ты, Любава, не помочь ли чем?» «У нее один ответ. Как все, так и я. Ничего мне не надо». «Вот», — продолжал Андрей, — «а ведь вы жили не как все, а хуже, труднее, чем все. Но мы все за этим не досмотрели, это наша вина». А ваше молчание и ваша гордость — это ваша вина. На той неделе видел я вас около райкома. Почему не зашли ко мне? До да меня ли тебе? И что за польза затруднять-то тебя, Андрей Петрович? Отозвалась Любава. Что? Ты думаешь, мне легче провожать тебя из колхоза, чем вместе с тобой обсудить положение? Или уж я и не человек, по-твоему? С искренней обидой сказал Андрей. Да ведь одна ли я у тебя? Одной ли мне трудно, а если не одной тебе, так почему ж ты об одной себе думаешь, а о других не побеспокоилась? Почему не пришла ко мне и не сказала? Вот, мол, в такой-то и в такой-то семье особые трудности. Помоги найти выход. А что ж тут найдешь? До нового урожая, как не ни прикидывай, ничего не придумаешь. А может быть и придумаем. Если не молчать... И не искать каждому по отдельности своей судьбы, а всем вместе подумать. Это главное — подумать всем вместе. Много сделать, до да новины мы не сумеем. А облегчить положение удастся, если взяться всем сообща. Может быть, об этом, а не о твоем уходе, будем мы говорить на сегодняшнем собрании. Может быть, изменишь ты свое заявление — и напишешь в нем не об уходе из колхоза, а о тех больших трудностях, которые стоят перед тобой и перед другими многодетными колхозниками. Может быть, так повернешь ты вопрос, Любава?» Тыльной стороной ладони Любава вытерла влажные щеки. То, что представлялось ей безвыходным, когда она думала в одиночку бессонными длинными ночами, стало проще и светлее от того, что думали об этом многие. Она убрала с висков рассыпавшиеся пряди волос и сказала Андрею, «Ну что ж, Андрей Петрович, я на это согласна». Андрей отошел к столу, взял со стола заявление Любавы. Значит, товарищи, будем считать заявление Любавы о выходе из колхоза аннулированным. В связи с этим изменяется и повестка дня. На повестке дня у нас теперь один вопрос. Как помочь тем, кому приходится особенно трудно, и в частности, как помочь многодетным колхозникам? Мы на бюро райкома решали этот вопрос. С помощью государства и с помощью сильных колхозов нашего района сумели мы получить фонды для слабейших колхозов. Уже сейчас договорился я с колхозами «Заря» и «Путь коммунизма» о том, что они дают вам зерно и еще кое-какие продукты, частью взаимообразно, частью в виде помощи, специально детское питание. Мы через районные организации поможем вам маслом и сахаром. «Картошки у вас в колхозе и своей достаточно». «А как будем распределять?» — спросил Яснев. «На этот счет такое предложение», — сказал Василий. «Организовать при колхозе детскую столовую». «А Любава пускай той столовой заведует», — крикнула Фроська. «И правда? Пусть Любава заведует. На эту можно положиться. Это скорее свое раздаст, чем чужое возьмет». Заговорили все сразу. Несколько человек встали с места и окружили Андрея. Расталкивая людей и не замечая этого, не поправляя сбившегося на затылок платка, Любава шла к Андрею. Василий попробовал выдворить порядок, но засмеялся, махнул рукой, и колхозники кольцом обступили стол. Никому не хотелось уходить. Говорили обо всем, о столовой, о вывозке удобрений, о будущем урожае. Василий еще раз попытался придать официальный характер разговорам. «Товарищи, давайте поаккуратнее, сядем на скамейке, товарищи». Но Андрею была дорога за душевность и непосредственность беседы, и он сказал Василию, «Оставь, пусть будет так, ведь не протоколы для нас с тобой важны, все обсудим, а потом запишем». Когда люди вышли из правления, они долго еще не могли разойтись и толпились на перекрестках. и у калиток. На другой день, в полдник после перерыва, Любава пришла на конный. Обычно после перерыва люди собирались медленно, а на этот раз пришли раньше времени. «Ну, бабоньки, работать так работать», — сказала Любава, тоже затянула неизменный черный платок и вышла. Мартовский день с первой легкой ростепелью поднимался над селом. Заслюденевшие, чуть подтаившие сугробы сияли на солнце. Над голым и потемневшим от влаги осенником стояло невысокое, но яркое солнце. Телята, выпущенные на прогулку, толпились в загоне и протягивали людям розовоносые морды. Ксюша в белом халате с блестящей дайницей в руках бежала из фермы в сепараторную. Бригадир МТС Сережа-сержант верхом на золотисто-гнедом игривом жеребчике проскакал мимо нее и что-то сказал ей, перегнувшись с седла. По лицу Сережи было видно, что солнечный день и быстрая езда доставляют ему наслаждение. Приехала на полутора тонкие лесозаготовительные бригады. Отточенные топоры и пилы зеркально блестели под лучами солнца. Любава видела все окружающее особенно отчетливо, словно она только что очнулась от долгой болезни. «И как бы я от всего этого оторвалась?» — думала она. «Это же все мое кровное. Как бы я жила без этого? Какая ж беда пронеслась мимо меня? Какое же горе меня миновало?» «Петрович едет», — сказала Просковья. Машина, подскакивая, неслась по дороге. Мелькнуло осунувшееся усталое лицо Андрея. Поднялась маленькая, одетая в черную кожаную перчатку рука. Счастливы, товарищи! Удачной работы!» «Спасибо, Андрей Петрович! До свидания! Приезжайте почаще!» Машина скрылась, а люди все смотрели ей вслед, и у всех было такое чувство, что уезжает очень свой и очень нужный и близкий человек. потянулись дни упорного и нелегкого труда. Однажды Василий поехал на лесоучасток проверить работу лесозаготовительной бригады. Он слез с попутной машины и пошел знакомой тропой. Близился вечер. Пышные нетронутые сугробы лежали между соснами. Они были оживлены чуть розоватым отблеском заката, пламеневшего меж ветвями. Вдалеке на лесоучастке звенели пилы, казалось, звенит весь бор. Звук шел поверху, а вспугнутая тишина ложилась в сугробы. Зимние сосны отличались от летних, они звонче были под топором и молчаливее под ветром. Вдоль ветвей нарастали снежные гребешки, а на концах ветвей лежали пышные белые шапки. С ветки упал продолговатый снежный слепок, не рассыпался на лету, легко опустился за слюденевшую поверхность сугроба и лег крохотным голубоватым валиком. Василий поднял голову. Свесив с ветки мордочку с бусинками глаз, на него в упор смотрела белка. Распустив хвост, она мягко перелетела на другую сосну и исчезла в деревьях. Василию вспомнилась Авдотья. Его тоска по ней не проходила со временем, а наоборот становилась глубже. То, что она не ушла к Степану, а решила жить одна, всю себя отдавая работе, изменило его отношение к ней. Ревность не отравляла его больше. В нем росли уважение и интерес к этой женщине, которую он все еще считал своей женой, но до сих пор не мог понять до конца. Не раз думал пойти к ней и покончить с нелепым и тяжелым одиночеством. Но с этой новой Авдотией нельзя было поступать неосторожно и властно. По своему характеру он не умел ни уговаривать, ни просить. Все, что он мог сделать, это прийти к ней и коротко заявить. А ну, Дуняша! Хватит дурака валять, собирай барахло, поедем домой. Но он понимал, что Дуняшка уже не та, и такой разговор с ней невозможен. Надо было заново ее завоевать, но он не знал, как это сделать, и был так занят колхозными делами, что не находил ни времени, ни душевных сил для того, чтобы вплотную подумать о самом себе и заново строить свою семью. Мысли об Авдоте постоянно вытеснялись какими-то неотложными и важными делами. Так случилось и сейчас. Неожиданно смолк, звон пил, и Василий забеспокоился. Что рано зашабашили? Еще не вышло время кончать. Он прибавил шагу и через минуту вышел на лесосеку. На вырубке золотились свежие срезы пней, красноватые, словно отлитые из меди стволы мачтовых сосен лежали на утоптанном снегу. Петр в расстегнутом полушубке стоял на пеньке, размахивая газетой, и кричал «Сюда, ребята, ко мне!» «Ты что, шалоберник людей от работы отрываешь, — сердито сказал Василий. Петр словно не слышал сердитых слов Василия». «Ты сегодняшнюю газету не читал, Василий Кузьмич?» «Не читал, а что?» «Не цапай газету, здесь моя бригада, я хозяин. Садись, буду читать вслух». Подбежала Фроська с топором в руках. Пока другие собирались, она притопывала и пела. Мы в лесу дрова рубили, рукавицы позабыли, топор и рукавицы, рукавицы и топор. Подошла рассерженная Татьяна. «Чего от дела отрываешь? Скоро стемнеет, не успеем сосну свалить». Подошла всегда строгая и деловитая Любава. — Что случилось, Петро? Садитесь. Сейчас прочту одно сообщение. Все уселись на пеньки, на обрубленные гибкие ветви. Красноватые лучи солнца скользнули по разгоряченным лицам. Позы людей были спокойны и свободны. На заснеженных ветках, на неровных пнях они сидели так, как сидят у себя дома, на стульях и креслах. «Слушайте», — сказал Петро, — «читаю. Указ правительства о мерах помощи колхозам». Василий нетерпеливо потянулся к газете, но Петр отстранил его. «Я сам прочту». «Недоимку не сняли ли с колхоза?» — насторожилась Любава. «Не только недоимку сняли, а помогают зерном, машинами и скотом. Я сейчас из конторы, там народищу собралось. В третий раз перечитывают. Слушайте». Василий слушал, закрыв глаза. Он слушал так, как слушают собственные мысли, которые кто-то другой понял и высказал с неожиданной полнотой. Постановление поразило его сочетанием размаха с конкретностью. Он мечтал об отсрочке задолженности, о помощи семенами, а в постановлении пункт за пунктом раскрывалась помощь неожиданной щедрости. Казалось, кто-то подслушал мысли Василия, даже самые мимолетные, и все их воплотил в дело. Все было предусмотрено и продумано. И полное снятие задолженности, и помощь сортовыми семенами, и пополнение ферм племенным скотом, и доставка запасных частей к машинам, и пополнение МТС тракторами. Он радовался. и гордился перед колхозниками этим постановлением, как будто он сам составил его. «Как-то они его примут», — думал он. «Удивительно покажется». Но колхозники приняли постановление с такой же гордостью, как он сам. Оказалось, что не только он, но и они по каким-то причинам чувствовали себя авторами и инициаторами этого постановления. «Ну вот», — сказала Любава с достоинством, оглядев присутствующих, — «я же говорила, пока была война, были надобности побольше наших, а как вышли из войны, оправились с хозяйством, так при первой возможности и подсобили пострадавшим колхозам, так я и говорила».